глава тридцать семь ангелина беременность моя протекала на удивление спокойно словно само небо решило дать передышку после всех предыдущих бурь придворный лекарь раймонда старик с седыми бровями и пальцами похожими на корни старого дуба регулярно наведывался в усадьбу в очередной раз он поводил руками. В сантиметрах от моего округлившегося живота его ладони светились едва уловимым тёплым сиянием. Так он осматривал будущих наследников. Закончив, он покивал с умным видом, а потом уверенно заявил, потирая руки. — Двойня, ваше сиятельство, разнополая, мальчик и девочка, с детьми всё в полном порядке. Крепкие, растут, как на дрожжах. Он сделал небольшую паузу. Его взгляд стал серьезнее. Но я все же выдам вашей супруге защитный амулет. На всякий случай в ее положении лишним не будет. Так я обзавелась небольшим гладким камешком цвета ночного неба, подвешенным на прочной кожаной веревке. Лекарь уверял, что это мощный старинный амулет, оберегающий от сглазов, порч и прочей энергетической гадости, что так любит цепляться к сильным мира сего. Жаль только, что от самого назойливого сглаза, а именно от бесконечного ворчания и проклятий моего супруга, он не защищал ни капли. Хотя, не скрою, узнав, что у него скоро появятся сразу двое наследников, Раймонд стал поспокойнее. Ну, или это мне так везло, и бушевал он в основном в компании Лайена и других придворных, а не в моем присутствии. Его гневные монологи теперь чаще доносились из кабинетов, а не из моей, нашей с ним спальни. В любом случае беременность, как ни странно, совершенно не мешала мне заниматься делами имения. А дела там, к моей огромной радости, постепенно налаживались. Кролики в новых просторных вольерах плодились с завидной регулярностью и обрастали мягкой густой шерстью, готовой к стрижке. Старики-смески, прибравшиеся из столицы в небольшие домишки в полях и дышавшие свежим воздухом вместо городской копоти, расцвели, как теплевые цветы после дождя. Появился румянец, блеск в глазах, и даже сил у них прибавилось. Они стригли кроликов, ухаживали за старой скотиной, которых я отправила к ним пастись на заливные луга за речкой. Старые девы, обжившись, создали свой маленький мирок, сплетничали за чаем с мятными пряниками, делились секретами вязания ажурных кружев и вышивки замысловатых узоров. По вечерам кто-нибудь играл старинные романсы на слегка расстроенном фортепьяно в гостиной. А еще они с упоением учили Залину, как правильно варить густое янтарное варенье из осенних яблок, чтобы не пригорело и не засахарилось. Усадьба наполнилась мирным гулом жизни, смехом, разговорами, музыкой, запахом свежей выпечки и сушеных трав. Но ну и параллельно, не теряя ни дня, я развивала свой скромный, но уже приносящий плоды бизнес. Все, что создавалось руками старых дев, шло на продажу. Шапки, невероятно теплые и мягкие, шарфы с причудливыми узорами, рукавицы, носки. Все это разлеталось среди столичных аристократов и богатых купцов, как горячие пирожки на морозе. притягивало не только качество, но и легенда. Изделия из имения самой ведьмы Ангелины, жены темного князя. Своего рода трофей, оберег или просто пикантная диковинка. Заработанные честно вырученные деньги я тут же вкладывала обратно в строительство флигелей. Они уже выросли рядом с усадьбой из добротного бруса под крепкими крышами. Остались только внутренние работы. Настелить полы, вставить окна, сложить печи. Я с надеждой смотрела на них. Если все пойдет по плану, осень и зиму часть моих постоялец проведет уже там, в новых светлых комнатах, освободив место в главном доме, возможно, для новых гостей.